Часть вторая. Глава 30. Крупные капли дождя били по слабому зонту как маленькие метеориты. Ветер пытался вырвать из рук, дважды заворачивал края в обратную сторону. Пока Елена в панике спасала зонт, её поливало, как будто очутилась под неогарским водопадом. Асфальтовая дорожка к дому блестела, по ней прыгали на высоту её роста фонтанчики. С боков свисели ветки сирени. Она ощутила, как при первом же прикосновении вся вода с ветки перелилась ей на платье, в туфли. До крыльца оставалось не больше десятка шагов, когда из кустов выметнулась тёмная тень. Огромный пёс обогнал её, задев мокрым боком, первым вскочил на крыльцо. Дверь заперта, да ещё на кодовый замок. Пёс тихонько взвыл. Елена опасливо поднялась на крыльцо. Собак боялась панически, но этот такой жалкий, мокрый, несчастный, как и она. Её рука протянулась к чёрной коробочке почти без страха. Пёс посмотрел на неё с надеждой. Ростом он чуть ли не стелёнка, вода течёт в три ручья, но погубило пригибал голову при раскатах грома и даже попробовал подсунуть хотя бы зад под её зонт. Ключ долго не попадал в тёмную щелочку. Наконец, дверь распахнулась. Пёс Опрыметью вскочил в холл. Елена Трусливенко вошла следом, собрала зонт. Пёс сел возле шахты лифта, оглянулся. Глаза его были испуганные, как у ребёнка, тёмно-коричневые. Шерсть прилипла, обрисовывая крепкие мышцы. "Ты чей?" спросила Елена шёпотом. Пёс поднялся, подошёл к ней. Она замерла, скосила глаза вниз. На уровне её пояса распахнулась огромная красная пасть. Елена сжалась в комок. Внезапно пальцы ощутили мягкое тёплое прикосновение. Пёс лизнул её руку. А язык у такого огромного зверя оказался неожиданно мягким. В то время, как даже у кошек, она знала, языки как тёрки. "Хороший пёсик", сказала она дрожащим голосом. "Хороший, ты меня не съешь, да? Тогда отпусти меня, пожалуйста". Она попробовала робко сдвинуться. Пёс лизнул её ещё раз, но остался на месте. Елена тихохонько прошла к лифту, дрожащим пальцем мознула по кнопке вызова. Табис звучно залипла. А за коричневыми дверцами заскреблось, задвигалось. На индикаторной планке огонёк пополз вниз. Елена оглянулась. Пёс с несчастным видом смотрел на неё. Хорошая собачка, сказала она заискивающе. Хорошая. За створками грюкнуло. Дверцы начали раздвигаться. Елена юркнула в лифт раньше, чем они раздвинулись даже наполовину. Повернулась, заученно ткнула во вторую кнопку сверху, во втором ряду. Что означало её четырнадцатый этаж. Дверцы доползли до упора, столкнулись там и поползли обратно, уже закрываясь. И тут пёс, словно проснувшись, метнулся к лифту. Елена от ужаса закрыла глаза. Мокрое тело ворвалось в тесную кабину за секунду до того, как створки схлопнулись. Кабина дрогнула и поползла вверх. Опомлев от ужаса, Елена скосила глаза вниз. Пёс сидел на заднице и преданно смотрел ей в глаза. С него все еще текло, но от его бока по ноге растекалось тепло. Она слышала его сиплые дыхание, чувствовала, как раздвигается могучая грудная клетка. Ты не понял, сказала она тихо. Я сказала, дура такая, что ты хороший, а вовсе не звала тебя. Я тебя боюсь, я даже мышей боюсь, а такого верблюда с клыками так и вовсе. Пёс улыбнулся, постучал хвостом по полу. Елена поняла, что совершила ещё одну ошибку, заговорив с этим чудаком в лифте. Он ведь слов не понимает, а звуки истолковывает по-своему. Сейчас хозяин бегает сломя голову, ищет этого зверя, какой-нибудь новый русский, только они могут покупать и содержать таких тигров. Говорят, собаки очень боятся грома. Если грохнет над головой, то вырывают из рук поводок и несутся куда глаза глядят, рискуя попасть под машины. А когда опомнится, то уже и сами не знают, как туда попали. Лифт до полз застыл на миг, подумал. Створки раздвинулись. Елена робко вышла. Ещё оставалась безумная мысль, что пёс останется в кабинке. Можно бы даже, будь она посмелее, сунуть руку к кнопкам и нажать с номером 1. Но в этот момент пёс вышел следом. Глаза его смотрели преданно. Он помахал хвостом и лизнул её руку, в которой несла зонт. Я тебя боюсь. Прошептала она беспомощно. Оглянулась, но на лестничной клетке никого, даже за стеклянной дверью общего балкона пусто. Да и кто будет курить в такую погоду? Я вообще собак боюсь. В длинном коридоре тоже пусто, хотя шесть дверей. И когда они подошли к ее двери, Елена с ужасом чувствовала, что как только она откроет дверь, пес действительно протиснулся первым. Она как зайчик вошла робко, трусливо разделась в прихожей. Зонт раскрыть и поставить на просушку не решилась, места мало. Пёс остановился у двери ванной, оглянулся вопросительно. Еле она открыла дверь, пёс вошёл, легко запрыгнул в ванну, оглянулся. Елена дрожащими пальцами кое-как открыла воду, переключила на гибкий шланг. Когда-то в гостях у подруги видела, как та мыла лапы своему пусику, крохотному пекинесику, маленькому уроду, что ходил с засохшими какашками на заднице. Елена и раньше не любила и боялась собак, а после этого пусика вообще брезговала даже смотреть в их сторону. Пёс поддал ей переднюю лапу. Елена подхватила её в ладонь, твердя, что это тоже пусик, только большой пусик, очень большой. Но лапы мыть ему надо, хотя сейчас это зря, дождь смыл всё. Тёплые струи пощекотали лапу. Елена выпустила её, удивляясь, что такой большой пёс и всё ещё её не съел. Даже подал вторую лапу. А потом он также поочередно протягивал ей задние лапы. Она поплескала из шланга, а затем Осмелиев вытерла его своим полотенцем. Когда она выскочила, представив, как это чудовище выпрыгнет следом, шебет с ног, ванная тесная, сердце колотилось как бешеное, а в голове был восторг от своей безумной смелости. Пёс вошел за ней в комнату и благовоспитанно сел, и его на коричневые глаза не отрывались от ее лица. Но «Ну что я могу? сказала Елена беспомощно. У меня никогда не было даже хомячка или рыбок. Я не знаю, как с тобой обращаться. Ты так рванулся, что я ошейник порвал. Жаль, на ошейнике мог быть твой адрес. Ладно, дождь кончится, я выйду на собачью площадку. Эти собачники всё знают, у кого что потерялось. Пёс покрутился, осматриваясь. Елена наблюдала с трепетом. Явно весит вдвое больше её. Если заденет даже шкаф, а прокинет. Но грузное тело замерло возле стола, рухнуло с таким грохотом, словно под шкуры были одни кости. Из груди вырвался тяжелый вздох, настолько тягостный, что Елена спросила невольно: «Да что с тобой? Найдутся твои хозяева?» Иос посмотрел на нее грустными глазами, снова вздохнул. «Да ладно», — сказала она, «не горюй, все образуется. Наверное, тебе покормить пора». Хотя собак она слышала кормить не то раз, не то два раза в сутки, но кто знает, когда этот ел в последний раз. К тому же, как она помнит, подобранного в детстве котёнка всегда кормили и лековали: ест ест. А если не ел, то тревожились, не заболел ли. У меня нет никакого вискоса, сказала она. И педигри нет, и всякой вашей особой еды. Я простая бедная инженеришка, и зарплата у меня такая, что воробья не прокормлю. Но с тобой поделюсь всем, что у меня есть. Пёс приподнял голову. Тёмно-коричневые глаза проследили за ней взглядом. Но когда она скрылась на кухне, он слышал только стук, с которым уронил тяжёлую голову на пол. Она подумала, что поговорка "путается как собака на кухне" явно не универсальна. С её высокого балкона дальняя площадка, захваченная собачниками, как на ладони. Она уже знала, когда этот пришибленный народ собирается со своими блохастами и клыкастами чудовищами. Сделала на кухне два бутерброда, один бросила этому зверю, другой съела сама. Одни собаки носились друг за другом, изображая не то оленей и тигров, не то влюблённые пары. Другие дремали у ног хозяев. Большие и мелкие, лохматые настолько, что глаз не видно, но были и голые чёрные с подпаленными крысы. Тоже именуемые собаками Жди меня, сказала она псу. Я вернусь скоро. Пёс даже не поднял головы, но она чувствовала его долгий пристальный взгляд между лопаток. Лифт полз медленно. Она чувствовала сильнейшее желание остановить его и вернуться обратно. На втором этаже в лифт вошла толстая женщина с таким же толстым шпицем. Елена открывала и закрывала рот, пытаясь заговорить, но это только собачники сразу находят общий язык. А все остальные даже после бурно проведённой оргии считаются незнакомыми. К счастью, дама удалилась в сторону булочной. Елена со стеснённым сердцем направилась к собачьей площадке. Вообще-то площадка только называлась собачьей. Это был сквер, вокруг которого стояли высотные дома. Через сквер тянулись тропинки от метро и троллейбусной остановки, а собачники выгуливали свою мерзость прямо посредине. Елена ненавидела их всеми фибрами души, ибо приходилось обходить эту свору, что лает, визжит, носится, подбегает и нюхает. И как бы хозяин ни уверял, что его собачка не укусит, но он сам не знает, что у его пса на уме. Стреляла бы их всех, как собак, так и собачников. Она остановилась на краю площадки. Тут же один пудель помчался к ней со злобным лаем. Она застыла. Кто-то давно ещё сообщил, что пудели кусаются очень сильно. Из собачников один повернулся, смотрит с интересом. Она выдохнула, стараясь расслабить нервы. Говорят, собаки кусают тех, кто боится. Сказала робким голосом: "Ни у кого не терялась собака". Один мужчина подошёл, улыбаясь. Но его пёс, нечто маленькое и лохматое, подбежал раньше хозяина и отвратительно затявкал. А Елена слышала, что собаки становятся похожи на своих хозяев не только внешне, но и характерами. В нашем дворе нет, сказал он благожелательно. А в соседних дворах? Нет, не слышал. А что случилось? Подошли ещё: старые, молодые, толстые и не очень, но чем-то похожие, как похожи все собаки. Я подобрала собаку, сообщила Елена, большую чёрную, потерялась во время грозы. Мужчина кивнул. Да, в грозу их лучше сразу домой. Мой Ройк однажды забежал чуть ли не на другой конец города. А какая порода? Большая, ответила Елена. Очень большая порода. На неё посматривали с интересом и удивлением, будто уже наполовину приняв в клуб собачников. Лохматый? спросила одна женщина. Шерсть длинная? Шерсть есть, сообщила Елена, но не длинная. А уши висят или торчком? Елена, как могла, рассказала всё, что помнила о своей клокастой находке. Собачники долго рассуждали. Наконец мужчина сказал: "Так же благожелательно. Выводите на прогулку. Перед сном мы все здесь встречаемся. Собачки играют, мы общаемся. Так, часиков в 10. А к этому времени расспросим в других дворах. Знаете, о пропаже собаку знают быстро". "Спасибо", поблагодарила Елена. Но когда подошли эти 10 часов вечера, Она с похватилась, что у неё ни поводка, ни даже ошейника. Пёс, поев её вчерашнего супа, подошёл и положил ей на колени голову, голова не меньше человечей, если не больше. Глаза серьёзные, вопрошающие. Уже почти без страха она погладила по голове, почесала за ушами. Он встоме прикрыл глаза, отчуть не замурлыкал. "Ну почему ты такой печальный?" спросила она. "От тебя вид, прямо мировую тоской". Пёс вяло махнул хвостом. Шерсть под её пальцами слегка потрескивала, словно по ней бегали невидимые искры. Как хоть тебя зовут, спросила она. А, лохматый. Ладно, будем звать тебя Лохмачом. А когда хозяева найдутся, тогда уж. Он аккуратно лизнул ей ладонь. Елена научилась не отдёргивать руку. Если псу так нравится, пусть лижет. Правда, ей это тоже почему-то нравится. Трелка подошла к десяти. Елена выглянула с балкона. На площадке собачников вдвое больше. Ясно, уже узнали, что она так страшающаяся любого пса подобрала большую собаку. Пойдем, сказала она, надо показаться людям. Она шагнула к двери. Пёс поднял голову и смотрел вопросительно, даже голову поворачивал с боку на бок, прислушиваясь. Елена взялась за ручку. Пёс вскочил. Когда она потянула дверь на себя, он в два прыжка был уже у двери. Скорее всего, подумала она с облегчением, убежит, едва она откроет дверь. Все-таки понимает, что это не его дом. Помчиться искать хозяина. В лифт он вошел вместе с ней, также чинно вышел. На лавочке у подъезда сидели старухи, сразу завыскли сали, удивились. Елена сжалась, ожидая воплей, но старухи оказались цивилизованными. Знали, что если собака на поводке, значит злая, укусить может. А если идёт свободно, значит хозяин знает наверняка, что такая собака даже не гавкнет. Лена, сказала одна с удивлением. Вы решились взять собаку? Это не моя, сказала Лена торопливо. Вы уж простите, что без ошейника. Она прибилась ко мне в грозу, сейчас веду отдавать на площадку. Какой огромный пёс, сказали ей в спину. Храбрая женщина и доброе. Это я храбра, подумала она. Если бы вы знали,